Глава 9. Пять слагаемых личностной зрелости в отношениях. Иногда девушки, 20-25 лет, знакомясь с нашими принципами выбора партнера, задают такой вопрос. Вот наши мамы ничего про эти принципы не знали, а вышли замуж и всю жизнь живут в браке. А стоит ли нам так серьезно заморачиваться? Наш ответ. Во-первых, жить в браке и быть счастливым в браке – это часто совершенно разные вещи. Во-вторых, огромный процент распадающихся пар, где возраст партнеров 45+, говорит о том, что поколение мам сделало очень много ошибок при выборе партнера. И, наконец, самое главное. Предлагаемые нами принципы мотивируют того, кто хочет найти правильного партнера на изучение и понимание себя, на усиление своих лучших качеств и устранение недостатков. А это реально полезно для всех сфер нашей деятельности, для всех отношений, а не только отношений в супружестве. В результате предлагаемой нами работы над собой каждый слушатель сможет приобрести такое необходимое в жизни свойство, как личностная зрелость. Личностная зрелость не возникает сама собой просто потому, что человек взрослеет биологически. Для формирования личностной зрелости в отношениях требуется первое — Осознание негативных последствий прожитого опыта и своего вклада в то, что прежние отношения оказались нежизнеспособными. Итогом этой работы над собой должно стать знание того, какие ваши убеждения, эмоциональные реакции и поведенческие привычки необходимо изменить, чтобы гарантированно не повторять неудачи прошлого. Второе понимание нынешнего состояния, его рациональных, осознаваемых вами мотивов поведения и неосознаваемых подсознательных мотивов. По результатам этого самоанализа вы дополните составленный на базе осмысления прожитого опыта список того, что следует изменить. Третье. Определение направления развития в будущем и понимание того, какие навыки общения надо приобрести, чтобы уметь развивать сбалансированные отношения. Четвертое. Наличие реальной мотивации к изменениям. Пятое. Терпение, последовательность и настойчивость в осуществлении намеченных изменений. Понимание того, что они не происходят мгновенно, что освоение любых новых навыков требует времени. Таким образом, формула, определяющая путь к психологическому взрослению, включает в себя пять слагаемых. Личностная зрелость равно оценка прошлого опыта, плюс понимание своего нынешнего состояния, плюс осознание своих перспектив, плюс мотивация к изменениям, плюс терпение, последовательность, настойчивость. Рассмотрим каждое из слагаемых в этой формуле подробнее. Оценка прошлого опыта. Это компонента личностной зрелости предполагает способность честно признать свои прошлые ошибки. Для признания своих достижений никакой смелости не требуется, а вот для признания неудач нужна уверенность в себе, в том, что признание ошибки не подорвет доверие к своим возможностям, не лишит уверенности в будущих успехах. Тот, кто закрывает глаза на свои недостатки, рискует сохранить их на всю жизнь, маскируя свое нежелание меняться удобной позиции. Я и так всегда прав. Уверенная в своей непогрешимости личность – плохой партнер. С ним трудно сотрудничать, трудно искать компромиссы в случае возникновения конфликтов. Таким образом, из анализа прошлого опыта необходимо сделать вывод о том, какие ваши убеждения, эмоциональные реакции и поведенческие привычки стали причиной прошлых неудач, и принять решение их изменить. Понимание своего нынешнего состояния только кажется легкой задачей. Анализируя себя сегодняшнего, мы порой не в состоянии увидеть полноту картины потому что нашим поведением часто руководят не только осознаваемые рациональные убеждения и мотивы, но и их несознаваемые дополнения, подсознательные убеждения и мотивы. Влияние импульсов, которые мы получаем из подсознания, приводит к тому, что мы сами, не понимая, почему снова и снова повторяем сценарий прошлых неудачных отношений, в которых потерпели фиаско, в надежде на этот раз получить другой, приятный для нас финал. Навязчивое повторение сценариев прошлых неудачных отношений, подсознанием маскирует под желание добиться наконец-то от жизни благосклонной справедливости, доказать себе, что поражение нелепая случайность, а вообще-то, я все сделала правильно. Так, девочка-отличница, брошенная грозой всей школы, мальчишом плохишом в дальнейшем будет интересоваться неправильными мальчиками, а общением с трудными парнями чтобы доказать самой себе, что в ее случае история барышня и хулиган может иметь вполне счастливое завершение. Ради нее хулиган исправится и станет даже лучше, чем все хорошие парни. Подсознательное желание жить свою лучшую жизнь без тех проблем, которые доставляли страдания в детстве, как будто надевает на нас розовые очки, оттягивая момент встречи с сегодняшней реальностью и ее взрослыми проблемами. Девушка, настрадавшаяся от суровой строгости неласковой матери в отношениях с мужчиной, будет долгое время не видеть за нежными словами его необязательность и стремление эксплуатировать ее старательность, делать свой успех ее руками. Девушка, которую занятые собой родители никогда не хотели выслушать, будет долгое время не замечать, что партнер готов ее выслушать, но не готов сам открыться навстречу ей. Потребность самораскрытия, неутолённая в детстве, будет скрывать несбалансированность общения с таким партнером. Зрелая личность обладает хорошо развитым навыком саморефлексии и с его помощью умеет адекватно оценить свое поведение, понять свои истинные мотивы, удержать себя от инфантильной беспечности в принятии решений. Из понимания своего нынешнего состояния, его рациональных, осознаваемых нами мотивов и неосознаваемых подсознательных мотивов, мы дополняем список того, что следует изменить. Осознание своих перспектив – следующий важный компонент личностной зрелости. Он предполагает понимание человеком того, в каком направлении ему необходимо развиваться, чтобы достичь поставленных целей. Какие усилия дадут наибольший эффект, а на что не стоит тратить свои силы и время. Мотивация к изменениям. Двигатель прогресса. Иногда для возникновения мотивации человеку достаточно один раз потерпеть поражение. Например, оказавшись в ситуации тоскливого одиночества после расставания с партнером из-за претензий к нему по пустякам, девушка решительно изменяет свое поведение в следующих отношениях. Ее страх еще раз остаться в одиночестве служит ей мощным мотиватором, чтобы не повторять своих ошибок. Но мощность мотиватора не гарантирует долговременности его действия. Поражение забывается, и все возвращается на круги своя. Например, женщина, которая измучила партнера своей ревностью, получив от него угрозу «не прекратишь меня тиранить, уйду», может на какое-то время взять себя в руки и не мучить его подозрениями. Но потом, когда страсти улягутся, она все начинает снова, потому что изменить привычку ревновать сложно, и эта привычка оказывается сильнее уже забытого страха. Настоящую, прочную, долговременную мотивацию создает не страх повторить свои ошибки, а желание жить другой жизнью, которую как раз и обеспечивает отсутствие ошибок. Терпение, последовательность, настойчивость. Формирование личностной зрелости требует времени. Иногда мы становимся свидетелями мгновенных, радикальных изменений в убеждениях и поведении. Так отец-заедлый курильщик может в одно мгновение отказаться от курения, услышав, что дым может вызвать болезнь у его ребёнка. Всегда опаздывающая девушка может навсегда избавиться от этого дефекта поведения, один раз опоздав на экстремально важную для нее встречу. Но в большинстве случаев для освоения новых навыков, новых стереотипов поведения требуется время. Самый очевидный пример – мало заразить себя мыслью, что хорошо быть стройной. Надо еще и приучить себя не есть что попало и не ужинать после шести. Новые убеждения дают возможность поставить свое поведение под контроль, но не обеспечивают его мгновенную перестройку. Необходимо внимательное отслеживание своих эмоциональных реакций и поведения, поощрение себя за новые желательные реакции и соответствующее им поведение. И в конце концов намеченная трансформация произойдет. Вы станете другой. Запомню, обвинять в повторяющихся неудачах своих партнеров значит напрасно терять время. Возможно, в отношениях с другими женщинами они проявляли себя по-другому. Возможно, другие женщины вовремя рассмотрели их отрицательные качества и не залипли в отношениях с ними надолго. Прошлые неудачи – роскошный повод изменить себя. Причем не ограничиваться фасадными работами, а пересмотреть весь комплекс своих потребностей, требований к партнеру и отношениям. Быть маленькой девочкой, маменькиной дочкой, решая взрослую задачу выбора партнера и развития сбалансированных отношений, рискованно. Зрелые отношения выстраиваются зрелыми личностями. Зрелость требует честности в оценке прошлого опыта, глубины в понимании своего нынешнего состояния, ясности в осознании своих перспектив устойчивой мотивации к изменениям и времени для освоения новых навыков общения, поиска общих решений и выходов из затруднительных ситуаций. Вопросы для самоанализа. Какая из компонент личностной зрелости в наибольшей степени выражена у вас? Какая из компонент личностной зрелости в наименьшей степени выражена у вас? Можете ли вы составить план своих действий для достижения высокой степени выраженности той компоненты личностной зрелости, которая сейчас у вас хромает?